Глава четвертая. Через несколько дней Нинурта получил приглашение от Мардука Закира Шуми I посетить его в загородной резиденции, где его ближайший друг, небезызвестный Сарсихим, прочитает нам свою новую поэму, повествующую о праведнике, которому приоткрылась истина. Каждый, обреченный на жизнь, имеет право не только восторгаться богами и поклоняться правителями, но и мечтать о счастье не только для себя, но и для своей жены и для своих детей. Такого рода поэмы никогда не интересовали Нурту, но отказаться от приглашения, присланного тестем, он посчитал неудобным и точно в срок прибыл в летний дворец, находившийся в нескольких беру от Вавилона. Сопровождавшую его охрану, которой Азия приказал не спускать глаз с Туртана, пригласили на хозяйственный двор и сытно накормили. На читке было всего два слушателя: сам Закир и удивленный странным малолюдством Нинурта. Сарсихим начал, как обычно, завывание. предназначенного возвеличить мощь и щедрость Мордука, а также его любимца Мардука Закира Шуми I. Нинурта, усевшись с кресла, установленное перед выходом на просторную террасу, с которой открывался вид на город и прежде всего на священную башню Зиккурат, с тоской подумал о необходимости соблюдать серьезный вид, постараться не зевать и попытаться запомнить хотя бы пару строк, чтобы потом ловко вернуть их в похвалу сочинителю. Следом, по привычке, его посетила мысль о примирении с Шамши Ададом. От этого стало совсем муторно на душе. Он стыпенулся только когда Сарсихим принялся вдохновенно описывать прелести молодой красавицы, разлученной с законным супругом. «Увидев меня, ко мне подошел он». Я не смущалась, приняла его дыхание. Распахнула одежду, на меня возлег он. Дала ему наслаждение, дело женщин. Перед кем теперь груди свои обнажу? Срам свой обнажу? Кто ляжет сверху? Соперник немилый? Хвастливый богач? На этом месте Закир неожиданно прервал штеца. Не надо о грустном, сорсихим. Затем повелитель Вавилона обратился к зятю. «В последнее время ты совсем упал духом, уважаемый Нинурта». Застигнутый врасплох Туртан кивнул. «Может, мы с Арсихимом сумеем помочь тебе?» — спросил Закир. Нинурта не сдержал усмешку. «Каким образом, государь? Я не первый день знаю этого говоруна и сочинителя». «Он предложил мне воспользоваться ковром-самолетом, чтобы повидаться с твоей дочерью». «Это не так уж глупо», — рассмеялся Закир. «Да, если у тебя есть в запасе ковер-самолет», — в тон ему засмеялся Нину. «Говорят, в Вавилоне полным-полно всяких чудес, так что, может, какой-нибудь прохудившийся волшебный ковер есть и в твоей сокровищнице, государь?» Отыщем. Раньше это было ни к чему. Теперь самое время. Кстати, ты слышал последнюю новость? О какой новости, говорит государь, не понял Нину. Среди глупой черни на вавилонских рынках ставки на шамурамат выросли вдвое. Стоит ли обращать внимание на досужие сплетни, которыми кормятся рынки, усмехнулся осириец. «Но ты, дорогой зять, не спросил, по какой причине нашу чернь обуял такой восторг? По какой же?» В «Вавилон дошли вести, будто моя славная дочь возвращается в Ашур», — объяснил он искоса, поглядывая на Нинурту. Сарсихим исполнил роль простака. Ты хочешь сказать, наиславнейший, что твоя дочь отказала обремененному волосами претенденту? Нет, Сарсихим. Это вряд ли. Кто может устоять против повелителя вселенной? Я полагаю, что моя дочь отправилась в родной город, чтобы устроить семейные дела. Мне кажется, что ты не Нурта... тоже не прочь повидаться с супругой перед тем, как принять участие в великих свершениях, которые наши боги доверили Шамше Ададу. Нину несколько минут переваривал предложение вавилонского царя, затем вполне безыскусно поинтересовался. «А как же моя стража?» «Это моя забота, храбрейший!» Сарсихим обратился к царю. Не устроит ли нам охоту на диких анагров, государь? Насколько мне известно, наш гость и твой родственник, заядлый охотник, как, впрочем, и твоя благословенная дочь. Правда, на охоте все так устают, что ночью не добудешься. Вдруг тебе повезет, и ты, умчавшись от своих спутников, вдруг отыщешь волшебный замок, а в нем ковер-самолет. Чего не бывает на охоте. нинур задумался. «Как посмотрит на эту затею в Калахе?» Осторожно поинтересовался он. «Эту напасть я беру на себя», — ответил царь Вавилона. «Кстати, моя дочь будет извещена, что ты согласился принять участие в охоте. Она, со своей стороны, тоже может на пару дней покинуть Ашур и поучаствовать в ловле анагров». Что касается твоих спутников, вечером их будет ждать обильное угощение и много выпивки, так что им будет не до тебя. А тем, кому и вино не помешает исполнять свой долг, мы приготовим увесистые кошельки с золотом. Это удивительный металл. Один только его вид способен любого лишить дара речи. Выезд царя Вавилона на охоту был обставлен торжественно. Впереди шли слоны, возможно, последние животные, обитавшие к северо-востоку от страны двух рек в предгорьях Хамрина. Вслед за ними рабы пронесли паланкин вавилонского царя, овиваемого с двух сторон опахалами из страусовых перьев, затем сами охотники, каждый из которых старался вырядиться побогаче. Наконец, рабы, тащившие охотничьих псов, а за ними всякие повозки с припасами. До места гона добирались неделю. Здесь, на берегу Ефрата, к северу от Вавилона, был разбит охотничий лагерь, в котором было столько народу, что затеряться в нем не составило бы труда великану, не то что человеку среднего роста, каким был Нинурта. В назначенный день, по окончании ловли анагров ближе к закату, Нино пересел на лихого скакуна, названного за резвость летающим по воздуху, и, провожаемый доверенным царским слугой, помчался на север в сторону Ашура.